Глава 17. Ну и чего? спросил качок. Пожалуйста, помогите выбраться, взмолилась я. А за фигом ты сюда влезла? резонно спросила гора мышц. Велели протереть тут внутри. Я уронила тряпку, решила достать, а назад никак. Как же я тебя отсюда добуду? медленно ворочил мозгами парень. Типа непонятно. Очень просто. Возьмите меня за талию и поднимите. Нет, не пойдет, не получится. Я решила приободрить селоча. Что вы, элементарно? Я вешу всего сорок девять килограммов. Ладно, с одежды пятьдесят. Не, тяжело. Вы в зале какую штангу поднимаете? Сто семьдесят пять триста. Гордо возвестил мистер Вселенная. Вот видите. А во мне всего ничего. Меньше трети веса штанги. Давайте скорей. Но парень отступил назад. Нет. Другого попроси. С этими словами он развернулся и пошёл в сторону бассейна. "Эй!" закричала я. "Вы меня бросаете? Ужасно. Разве мужчины так поступают?" Качок обернулся. "Что, а кто другой вынет? Мне нельзя тяжести таскать." Но вы в зале штангу толкаете, возмутилась я. Это другое дело, покачал головой спортсмен. Бодибилдер я. На днях соревнования, подниму тебя, и ещё не дай бог рельеф потеряю. Что потеряете? не поняла я. Мужчина хмыкнул, согнул левую руку в локте. На плечах мигом вздулись огромные шары, а между ними появились ямки. Качок ткнул пальцем в напрягшиеся мышцы. Вот, рельеф. Его беречь надо. Потом он потерял ко мне всякий интерес и медленно пошёл по коридору. Я лишилась дара речи и молча смотрела, как существо, похожее на пособие по анатомии, удаляется в сторону акваотсека. Ты чего тут делаешь? спросил тоненький голосок. Перед моими глазами возникла маленькая худенькая девушка в спортивных брюках и курточке. Вылезти не могу, печально ответила я. Протирала грязь и застряла. Упрись руками и подтянись, посоветовала худышка. Не получится. Макаронина бросила девочка. Давай помогу. Я оглядела ее кажущуюся бесплотной фигурку и вздохнула. Куда тебе? Надорвешься. Но девушка молча приблизилась и руком выдернула меня из плена. Под спортивной курточкой скрывались просто железные мышцы. Спасибо. бросилась ей на шею. Представляете, тот сейчас проходил дядька, такой огромный, словно надутый, так отказался помочь. Сказал, какой-то рельеф испортит. Бывают же такие мужчины. Спасительница тихо засмеялась. Это не мужик, а бодибилдер. Кто? Существо, жизнь которого посвящена созданию себе идеального тела, охотно пояснила девушка. Такой лишний раз шагу не шагнёт, побоится красоту потерять. Здесь их много. За ними их бабы сумки спортивные носят. Ну пока. У меня занятие, клиент ждет. Давай хоть познакомимся. Лампа уборщица. Ну и имечко у тебя? Покачала головой девочка. Мне моё то не нравится, но твое вообще караул. Только не говори, что фамилия твоя Таршерова или Выключателева. Нет. Засмеялась я. Всего-то Романова. Евлампия Романова. Лампа – это уменьшительное. Алеся Рымберь, персональный тренер. Улыбнулась моя собеседница. Ты когда обедаешь? В 3:00 утра. Приходи на второй этаж в тренажёрный зал, чаем угощу. Вот спасибо, обрадовалась я. Тут в кафе такие цены. Ты туда даже не заглядывай, посоветовала Олеся. Ладно, я унеслась. Она их прямо легко побежала по коридору, и издалека казалось, что девушка плывёт в воздухе. И только когда маленькая встроенная прямая фигурка исчезла за поворотом, до меня дошло. Олеся Рымберь. Именно так, по словам млады звали девушку, на которой хотел жениться Игорь Грачёв. Пакет просто жёг тело. Недолго думая, я влетела в туалет и заперлась в одной из кабинок. Потом опустила крышку унитаза, села и разорвала конверт. Внутри оказались розовые листочки формата А4, сложенные в несколько раз. Тресущимися пальцами Я развернула их. Договор. Нестеренко Григорий Ефимович, 1952 года рождения, проживающий Москва, Путянский переулок. В моих руках был договор, который очевидно подписывали люди, становясь клиентами страны здоровья. Всего их в пакете нашлось 3. Я стала рассматривать документы. Ничего особенного. Нестеренко Григорий Ефимович, Потапов Владлен Андреевич и Казанина Марина Сергеевна оплатили полностью счёт. И очевидно сейчас занимались в залах. Что такого было в этих бумагах, от чего их требовалось спрятать, я, честно говоря, совершенно не понимала. И еще в конвертике лежал листок, совсем маленький. На нем было написано: пятьдесят один ноль восемь ЭМУИ двадцать один двадцать восемь ноль два. Позвать Руслана. Никакой ясности этот обрывок не внёс. Первые цифры – это номер автомобиля. Такие давали в Москве машинам раньше. Из четырёх цифр и трёх рядом стоящих букв. У моих родителей в своё время имелась Волга. Очень хорошо помню, что номерной знак у неё был 3432 ММЩ. Вторая группа цифр скорее всего, телефон, причём не московский, потому что в столице они семизначные. Просмотрев бумажки, я сунула их снова в конверт. Пакет запихнула за пояс лосин и пошла делать вид, что мой у коридор. Завтра днём поеду по указанным адресам. Может узнаю чего интересное. Не зря же Игорь спрятал договоры. Ровно в три утра, от чая називая, я поднялась в тренажерный зал. Самое интересное, что несмотря на поздний, впрочем, очевидно лучше сказать ранний час, фитнес-клубе оказалось полно народа. Во всяком случае, в бассейне плавало несколько девиц, парочка мужиков грелась в джакузи, а возле тренажеров суетились двое сумасшедших, решивших ворочать тяжести, когда основная масса населения. Видит девятый сон. Олеся сидела за большой полукруглой конторкой. Увидав меня, она помахала рукой и ткнула пальцем в сторону небольшой двери. Иди туда. В крохотном помещении стояли столик с электрочайником, два стула и шкафчик. Олеся притащила бутылку с водой и спросила: "Чай будешь? Кофе нет". С огромным удовольствием, абсолютно искренне ответила я. Девушка засмеялась, потом вынула из шкафчика батон Латочек с сыром вёла и ножик. Я накинулась на угощение. "У горазд дело жить тебя сюда попасть", покачала головой Олеся. "А что?" с набитым ртом поинтересовалась я. "Плохое место? Давно работаешь?" "Первый день". "А", -а, -а протянула она. "Значит, не разобралась ещё. Но погоди. Так ужасно? Денег платят мало". Принялась перечислять тренер Работать заставляют на износ. Ты-то сама не бойся уходить не собираешься? Поддела я ее. Олеся тяжело вздохнула. Ну, у тренеров доход побольше, чем у уборщиц. Мы непосредственно с клиентами дело имеем. Кое-кто подарки делает, чаи выдает. Неплохая сумма в месяц набегает. И потом мне просто некуда деваться. Только другой фитнес-клуб искать. Образования это нет, лишь спортивные достижения за плечами. Вернее, дипломы имею. Только толку от него. Она махнула рукой. Дурой была. Все учились, в институты поступали, а я по соревнованиям моталась. Да ещё радовалась. Уроки делать не надо, и деньги платят. И что вышло? Подружки теперь в шоколаде, а я. Она махнула рукой. Ты молодая, улыбнулась я. Красивая. Вон тут сколько мужиков богатых бродит. Выйдешь замуж, Олеся хмыкнула. Ага, местные девки так и думают. Только что-то клиенты с предложениями не спешат. Ни одна замуж здесь не вышла. Конечно, с тренером дружат и переспать могут, но замуж? Глупости это. Они на своих женятся. Хотя кое-кто из наших за занавесочку бегает в надежде. Вот это совсем идиотизм. Куда бегает? А Леся захихикала. Откуда бы тебе знать? Думаешь, люди в фитнес-клуб зачем ходят? За красивой фигурой, здоровьем? Начала перечислять я. Я остановилась. А зачем ещё? Олеся налила мне вторую чашечку чаю. Наивная незабудка. За всем. А именно. Девушка включила чайник. Если в клуб записывается не семья, а одинокий человек, то Рана или поздно ему посоветуют баньчика Володю или массажистку Аню, в зависимости от сексуальной ориентации. Да и среди инструкторов есть такие, начнут с клиентом заигрывать и на третий этаж за занавесочку. Там есть специальные помещения для индивидуальных занятий. Вроде как стесняешься это при всех гантели поднимать, просишь уединения. Поняла? Я кивнула. Ваши клиенты не возмущаются? Мне бы не понравилось. Пришла, допустим, спину качать, а инструктор руки распускает. Олеся со вкусом зевнула. Так не ко всем же подходит. Наши ребята и девчонки опытные. Любому психологу стовчков вперёд дадут. Сюда полно народу просто поразмяться бегает. С ними спокойно занимаются. И до свидания. Вон клёнки, девчонки из стриптиз-клуба ходят. Им уж иста раздеваться. Тело должно красивым быть. Так у Лёньки и мыслей нет им чего-то такого предложить. Сама понимаешь, стриптизёркам на работе мужского внимания предостаточно, и не станут они за секс услуги платить. А бывают другие клиенты. Дамочки за 50 или дядечки пузатые. У нас кое-кто из тренеров и банчиков на Мерседесах катается. По-твоему, они их на зарплату купили? Наверное, нет, ответила я. Правильно думаешь? Администрация клуба не запрещает тесные отношения с клиентами. Нет, конечно, даже приветствуют. Засмеялась Оляся. Нашим хозяевам главное, чтобы клиент продлил абонемент. Ради этого они на все готовы. Что же тебе мешает слегка подзаработать? Нагло поинтересовалась я. Маме на воспитание, спокойно ответила она. Глупо, конечно. Понимаю, что теперь надо себя по-другому вести. Но у меня до недавнего времени не имелось и жених, казалось нечестным изменять ему. И правда, глупо. Я решила слегка разозлить девушку. Откуда бы парню знать, чем ты здесь занимаешься? Да он рядом работал. Грустно сказала Олеся. В массажном кабинете. Вмиг бы просёк. Впрочем, не в этом дело. Я сама не хотела. Предложения получала, но о всем отказывала. дура одним словом. Что с меня взять? Ты очень правильно поступаешь, похвалила я её. Выйдешь замуж за своего массажиста. О, нумер. Ой, воскликнула я. Боже ради, прости. Ничего, мрачно ответила Олеся. Честно говоря, я уже не переживаю. Мы разошлись. Почему? Олеся стала ковырять пальцем батон. Да так, неинтересно это. Расскажи. Зачем тебе? Я набрала в грудь побольше воздуха. Его звали Игорь Грачёв. Олеся Шарашина глянула на меня. А откуда ты знаешь? Разве я называла имя? Нет. Смотри. Девушка уставилась на удостоверение, потом сердито протянула. Ну и актриса ты. Значит, из милиции. К чему тогда маскарад дурацкий? Тряпка-ведро. Я не имею никакого отношения к правоохранительным органам, стала я успокаивать собеседницу. Вот тут прочитай внимательно. Агентство Шерлок, частное предприятие. Но занимаюсь этим делом бесплатно. Ничего не понимаю. Процедила Олеся и упёрла в меня взгляд. Глаза у девушки и серых превратились в холодно-зелёные, а на лице появилось официально отстранённое выражение. Ты веришь в дружбу? тихо спросила я. Если я скажу, что решила вытащить из большой беды приятеля, не любовника, а именно ближайшего друга, тебе это будет понятно? Олеся кивнула. Тогда слушай. Володя Костин женился на Натае Егоркиной. Надо отдать долгный Олесе, а она выслушала меня абсолютно молча, не прерывая ни вопросами, ни возгласами удивления. Когда моё красноречие иссякло, спортсменка опять включила чайник, медленно открыла новую пачку с пакетиками Липтон. досыпала в железную баночку из под носка ф из сахарный песок, вытерла ложечки салфеткой и только тогда, когда молчание стало совсем уж невыносимым, внезапно заявила: «Ладно, попробую рассказать о Быгаре. Только сразу предупреждаю, я практически ничего не знаю, так, по мелочи. Тебя же не интересуют бытовые детали, но вроде того, что он любил на ужин. Меня интересует все!» С энтузиазмом воскликнула я: «Абсолютно!» Олеся поморщилась. «Ну-ну.» Так да, слушай. Боюсь, только ничего хорошего не сообщу. Для Игоря главным в жизни были деньги. К сожалению, я поздно просекла ситуацию. Ради долларов он мог продать родную мать. Впрочем, рублями не брезговал. Его в своё время сестрица пристроила в фирму, которая занимается развлечением богачек. А я, ну не дура ли, верила, что Игорь их просто по тусовкам сопровождает. Так оно и было. Поспешила я успокоить Олесю. Одна из его клиенток Ольга Фуфаева очень хвалила твоего жениха, говорила, что Игорь не делал никаких поползновений в ее сторону, просто изображал кавалера. Другие мальчики из этой фирмы к ней приставали, а Грачев никогда. Хитрый он, вздохнула Оляся. Прямо лиса. Значит, это и Ольге мужики без надобности были. Вот он и изображал благородного рыцаря. Игорь кожей человека чувствовал. Я растерянно замолчала. Действительно, госпожа Фуфаева не нуждалась в любовнике. Отец у Игоря очень богатый был. Начала рассказ о Лесе. Денег не считал, и у сыночка все имелось. Но ну, а потом у парня вышел какой-то конфликт с мачехой, и папенька выставил дитятка на улицу. Вот с тех пор у Игоря башню переклинило. Только о деньгах и мечтал.